Глава 4 Максим Котенок, ты чего устала? Мы едем домой. Я вижу, что Вероничка какая-то смурная, сидит на переднем сиденье, съежившись и нахохлившись, как замерзший воробушек. И вдруг задает сакраментальный женский вопрос: Ты меня любишь? Блин, началось. Я что, где-то накосячил? Конечно, люблю, как будто ты не знаешь. Не знаю. Я совсем тебя не знаю. «Ну, точно. Классический случай. Разговоры о чувствах, философские вопросы. Я, как любой мужик, с трудом переношу подобные беседы. Все же нормально было. И вот, пожалуйста, до дома часа полтора ехать». «Ладно, поговорим. Вообще мою жену редко переклинивает. Она у меня умница, абсолютно адекватная, обычно. Но и у нее бывает. Надо быть терпеливым, тем более сейчас. Может, она уже беременна?» Отсюда и необъяснимые перепады настроения? Да наверняка. Следующий вопрос убеждает меня, что с моей Вероничкой что-то не так. Если я перекрашусь в блондинку, ты перестанешь меня любить? Да хоть в зеленой красе. Можешь, кстати, налысо побриться, если жаждешь кардинальных перемен. И все равно останешься самой красивой и самой любимой. Ника молчит, даже не улыбается. А потом вдруг выпаливает. «Ты не говорил мне, что собирался жениться на Диане?» Черт, Откуда это вылезло?» «Анька наплела. Ну да, больше некому. Ей же всегда не имётся. Коза болтливая!» «Это было помутнение рассудка», — спокойно отвечаю я. «Если бы тот брак состоялся, я стал бы самым несчастным человеком на свете». «Почему?» «Потому что я тогда был молодым дебилом, которым управлял тестостерон. А не чувства». «Да какие в жопу чувства!» «Это было что-то вроде детской ветрянки, которой нужно было переболеть». «Долго же длилась твоя ветрянка!» «Да все никак не мог вылечиться. Прилипчивая оказалась, зараза!» Ника молчит. «А я понимаю, что молчать не должен. Нужно что-то говорить, убеждать ее. Но я не знаю, какие слова ее убедят, а какие могут случайно ранить». «Диана! Да я давно ее забыл и вспоминать не хочу». Ни ее, ни тот безумный период, когда меня мотало на эмоциональных качелях, а я думал, что это и есть любовь. Это была болезнь, а Диана была то еще истеричкой. Какое счастье, что она тогда свалила. «Аня сказала, что ты чуть с собой не покончил, когда она уехала». «Что? Полная хрень. Не было такого. Это Анька тогда вбила себе в голову, что мне плохо и меня надо спасать. А тебе не было плохо?» «Ну да, я пострадал какое-то время, а потом как будто проснулся и понял, что жизнь прекрасна без нее. У тебя же тоже была первая любовь?» Я пытаюсь перевести разговор. «Была. Виталик со старшего курса, вспоминаю я. Ника мне когда-то рассказывала, у нас с ней был откровенный разговор о бывших. Ой, не напоминай, я тогда такая дурочка была». «Вот, все мы были дурачками в 20 лет, но, к счастью, с тех пор поумнели». «Я же не обижаюсь на тебя за Виталика. Или надо?» «Не надо». Ника уже улыбается, а потом вдруг снова становится серьезной и выпаливает. «Я на нее похожа?» «Ты?» — изумленно переспрашиваю я. «Вообще ни капли!» «Я тоже брюнетка, у меня тоже были длинные волосы и глаза...» «У тебя совершенно уникальные глаза!» «Поверь, такого шоколадно-вишневого оттенка больше нет нигде во Вселенной!» И не слушай, ты Аньку, она всегда отличалась буйной фантазией и длинным языком. Уф, кажется, серьезный разговор прошел успешно, Вероничка успокоилась. Нет, ну надо было вытащить на свет эту давнюю историю, да еще и расстраиваться из-за нее. Ну да, я страдал, когда Диана сбежала. Наркоманы тоже страдают, когда не могут уколоться. Это был чисто маниакально-депрессивный психоз. От такого можно тащиться только в юности. Сейчас бы я от таких нездоровых отношений бежал, сверкая пятками. Истерички не мое, с возрастом ценишь другое.